Глава 28. Представление о базе отдыха у меня осталось, как и у многих детей 90-х, очень красочное, при том, что в плохих условиях никогда не жила. Большинство красивейших мест было давно застроено, и капитального ремонта санатории, базы и дома отдыха не видели десятилетиями. Сейчас инвестиции все же дошли, стало заметно приличнее. Вот и сейчас лежу и смотрю на абсолютно белый потолок. Чем дольше смотрю, тем яснее вижу узоры, которых тут быть не должно. Когда-то давно психолог в моем непозволительно дорогом учебном заведении сказал папе, что я поехала кукушкой. Может быть, зря женщину уволили? В памяти всплывает отрезок видео с ее участием. Нет, не зря. В дверь начинают резко стучать, долбят так, что полотно вибрирует приподнимаюсь с кровати и иду открывать правой рукой прижимаю груди левую, которая до сих пор горит, хотя я ее разве что с хлоркой не помыла, которую не нашла. Нездоровое влечение, нездоровые мысли. Сережа заходит в номер, как только я открываю дверь. У него в руках мои вещи. Ура, в халате ходить жарковато. Всматривается в мое лицо, как в карту сокровищ. Сглазишь сейчас. Отшучиваюсь, забирая свои вещи. «Как добрались?» «Без приключений». «Димон злой, как черт, правда», — произносит, проходя в номер. Принюхивается, глубоко втягивает в себя воздух. Прищуривается, словно пытается вспомнить что-то. «Ой, да ну брось!» Со смешком машу на него рукой. «Бабкины капли». Мелкий закидывает голову и хохочет, что есть мочи. С улыбкой качаю головой, ныряя в сумку за удобными вещами. Серьезно? До сих пор, произносит сквозь проступившие слезы. Малыш, ты уписаешься сейчас. Легонько толкаю его в плечо, направляясь в ванную комнату. Буду пить, пока они меня реально в бабку не превратят. И не только внутренне, подмигиваю ему, высовывая голову из двери. Саяра корволо Неплохо. Может, тебе блогером каким-нибудь стать? Я подпишусь. Будешь учить молодежь, как чебрец заваривать, и пяточные шпоры этой настойкой мазать, кричу из-за тонкой двери. Сережа снова весело. Я скучал по тебе, произносит, судя по звуку, под самой дверью. Береги нос, предупреждаю и толкаю дверь. Стоит от меня в полуметре мой большой мальчик. Я тоже очень. Поверить не могу, что ты так вырос. Вот такой был. Ставлю ладонь на уровне локтя. Цокает и качает головой. «Когда ты уезжала, мне семнадцать было». Берет мою руку и поднимает до моей головы, затем чуть выше. «Вот таким я был». Взгляд становится серьезным. «До сих пор поверить не могу, что ты меня бросила». Больно. Самое сердце. Уголки губ ползут вниз. Зажмуриваюсь. Всегда возвращалась. Это точно. Я думал, что раньше вернешься, Ждал. Он преувеличивает, естественно. Когда я уезжала, его интересы имели абсолютно иной вектор. Я в них вписывалась только по воскресеньям. Совместные ужины оставались своеобразным ритуалом. Не издевайся. Останься я, ты бы в армию не попал. Баб Яра бы не пустила. Быстро-быстро машу в воздухе ладонью, словно пытаюсь аромат почувствовать. Не думал, что ты до сих пор ими балуешься. Перенервничала. Да, но надеюсь, никто из вас не догадывается о реальной причине моего беспокойства. Сережа будет первым, кто обрадуется тому, что Даня в пролете. Я же умру от самобичевания и отвращения к себе вселенских масштабов, неопределенно передергиваю плечами. Чуть булка эта испуга не подавилась. Сережа закрывает рот кулаком, сдерживая смех. Куда только помещается, я тебя когда увидел, офигел. Надеялся, что ты хотя бы набралась десяток другой килограммов. Надуваю щеки, эдакий хомяк. Яр. Сережа становится серьезным. Вопросительно поднимаю брови. Ты злишься на маму? За то, что ее рядом нет. Воу, самый момент поумничать. Со стороны-то легко посоветовать тот самый единственный верный подход. Только сегодня вспоминала свое детство. То чувство нехватки внимания мамы, которое испытала когда-то очень давно, еще при ее жизни, я злюсь на них порой. Тошь над себя в такие моменты, но ничего поделать не могу. Злюсь, что в самые важные моменты моей жизни их не было рядом. Более этого мальчика ощущаю нутром. На клеточном уровне. Зажмуриваюсь. Загрузил тебя. Прости. Нашло что-то. Сережа приподнимается со стула. Стой. Подхожу к нему ближе. Обнимаю, он тут же зеркалит. Понимаю, о чем ты. Моя мама меня очень любила. А я все равно нет-нет, да вспоминаю то, от чего душу выворачивает. Ищу хоть какие-то минусы, чтобы боль утраты облегчить. Любящего, заботливого, внимательного человека терять намного больнее. Это слабость. Каждый по-своему слабый. Сколько бы лет ни прошло, их всегда будет не хватать. Она единственный человек, с которым я бы сейчас могла посоветоваться. Закусываю до боли губу. Уверена, она бы мне сказала слушать свое сердце. Они всегда с нами. Вот тут. Касаюсь его груди слева. И они, и Дима. И я. Мы все тебя очень любим. А Маруся, у вас что-то случилось? На маму ее снова что-то нашло. Недостаточно хорош для Маруси. Мои глаза на лоб лезут. Сережа усмехается с легкой горечью. Ты не объективно, не в счет. Смотрю в его глаза. На словах о достаточно хорош, у меня сердце сжимается, и не только оно. Посторонние мысли из головы вылетают. Мой большой, ранимый, маленький мальчик. Осознаю, вырос он только внешне, а внутри все тот же малыш, который чувствует себя никому не нужным. Хватаю его ладонь, сжимаю своими обеими и веду к дивану. Сопротивление не чувствуется. Рассказывай. Требую, садясь рядом с ним. Ярда, что тут сказать? Все как у всех. Трет обеими руками лицо. Рано нам было. Я с этим согласен. Все хорошо, ровно до тех пор, пока Маша под влияние мамы не попадает. Пытаюсь вспомнить свое отношение к жизни в двадцать лет. Не представляю, чтобы со мной было появись у меня ребенок, при том, что с материальной точки проблем никаких. Папа был бы не против, уверена. Даже сейчас скажи ей ему, папа, я беременна. Он будет самым счастливым дедом на свете. Теща предлагает забрать сына к себе, пока мы не отучимся. Пиздец. Сережа перестает сдерживать эмоции. Яр, ты представляешь, что за блядство из этого выйдет? Я сам хочу своего сына воспитывать. Все условия есть. Да, рано, но он же уже есть. Сжимаю его руку, поглаживая кожу. Когда мы вдвоем обсуждаем, Маша со мной соглашается. Стоит только с мамой пару часов провести, и снова здрасте. Сложно мне бездетной, сложно давать советы. Они в любом случае прозвучат коряво. Я же на своей шкурке это не пережила. Серёж, а у вас есть возможность ограничить время, которое Маша с малышом у мамы проводит? Так что при тебе, по выходным. Я и сегодня просил ее не ехать. Но... Мама так просила, как ей отказать? Пародист от Бога, ага. Ей надо увидеть, что вы и без нее справляетесь неплохо, не ограничивая себя ни в чем. Маша ей зачем-то рассказывает, что мы редко где-то бываем вдвоем. Наталья Леонидовна свои выводы сделала. Прикрывает глаза и долго выдыхает весь воздух до последней капельки. «Давай спланируем для вас вылазку без малого». Добавляю быстро, а то уже морщится. «Я могу с ним посидеть пару часиков. Да и вообще, раз в неделю могу отпускать вас». «Только ты мне покажи все. посмеиваюсь. «Буду тренироваться». Сережа слабо улыбается. «Неудобно тебя дергать. Если бы мне было в тягость, я бы не предлагала. Ты это знаешь лучше кого бы то ни было. Уверена, что справитесь. Сколько пар об быт и рождение детей разбивается, а вы скрестили все в одном. Но я в тебя верю, подмигиваю и тянусь обнять его. Всегда можешь рассчитывать на меня. Взгляд моего подопечного меняется». Смотрит с прищуром. Вот скажи мне, почему именно я? Всё дело в чувствах к Диме. Вот опять двадцать пять. Много лет назад мы это с ним проходили. Поднимаюсь поспешно, целую его, все еще сидящего, в макушку, иначе мне не достать до неё. Просто ты был самым сладким мальчиком-зайчиком из всех. Любила его и люблю очень сильно. Твой Дани знает об этом? Поигрывает бровями. Тон свидетельствует о том, что мое представление о его отношении к моему избраннику правдивое. «Не трогай его». Стоит уже рядом. Заглядываю в его глаза, говорю строго, при этом грожу ему пальцем, разряжая обстановку. «Он тебе не подходит», произносит уже около двери, почти на выходе из номера. «Ох, тебе же виднее!» Киваю, подхватывая сумочку и очки. «Яр». Обрати внимание на Руслана. Негромко советует сваха Сережа. Он по тебе реально плывет. Пытается настоять на своем, когда я недовольно фырчу. Таким темпом я начну капать себе на язык или пить капли через трубочку.